Глава 4. Я вышла из номера Погодиной и тут же позвонила Кирьянову. «Володя, пожалуйста, срочно пробей по адресному, где живет семья по фамилии Перебейнас. У них частный дом. Справочно сообщаю, что это родственники того водителя, который совершил наезд на семью Дроздова. Самого-то его уже нет, а вот родня, скорее всего, осталась там. И вообще, выясни о них, что возможно». А как узнаешь, позвони мне на сотовой. — Сделаю, — пообещал Киря, но от комментария не удержался. — Еще во что-то ввязалась. Не без этого, но ты же знаешь, как я ненавижу подлецов, — зло сказала я. — Знаю, — вздохнул Володька и, проговорив голосом автомата, — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, — положил трубку. На часах было уже полшестого. Я решила все-таки что-нибудь перекусить и поехать в Макдональдс. Когда я уже допивала чай, позвонил Киря. — Интересующее тебя семейство обитает на огородной пятнадцать, — сообщил он. — Я выяснил у участкового, что сейчас в живых осталась только вдова Анна Семеновна. Ее дочь... — Это я знаю, — перебила его я. — Но там еще сын был. Он-то куда делся? Умер от передоза месяц назад. Теперь Анна Семеновна покупателя на дом ищет, чтобы, как сорок дней пройдут, к дальней родне в деревню уехать. — Спасибо, Киря! — поблагодарила я, и под видом покупательницы поехала к Анне Семеновне. Перед тем, как выйти из машины около добротных железных ворот, я положила в карман включенный диктофон, решив, что так будет надежнее. Во дворе никого не было. А в доме, дверь в которой даже не была заперта, меня встретила высохшая, как мумия, женщина в трауре с потухшими пустыми глазами. — Смотрите сами! — равнодушно сказала она и показала рукой на дом и прилегающий к нему участок. — Сад плодоносит, баня хорошая, погреб холодный и сухой, гараж кирпичный. Монотонно перечислила женщина и потом повторила. — Вы смотрите, смотрите! Я для виду прошлась по дому. На всем лежала печать запустения и какой-то безжизненности. Вернувшись к хозяйке, я спросила. «И не жалко вам с такими хоромами расставаться? Ведь все тут с любовью и душой строилось. Для себя, для своей семьи?» Она посмотрела на меня безжизненным взглядом и спросила. «А зачем мне это все теперь? У меня же никого не осталось». Я бы бросила всё это, да стыдно к родне бедной приживалкой приезжать. А так я там, глядишь, ещё на что-нибудь сгожусь. С малышами нянчиться буду, по хозяйству помогать. А главное, не одна. Хоть и дальние родственники, да ещё по мужу, а всё ж не чужие, будет кому меня похоронить. — Но вы ещё поживёте, Анна Семёновна, — успокоила я её. — Счёт-то закрыт. «Какой счет?» — спросила женщина. «Ваш муж четыре жизни унес, и из его семьи четверо ушло. Закон возмездия?» — объяснила я. «Так вы не покупательница? Вы, наверное, меня как Лешку убить пришли?» Без всякого интереса, а тем более страха спросила женщина. «Так убивайте, я вам только спасибо скажу. Я бы и сама в петлю полезла, как бы греха не боялась». «Нет, Анна Семеновна, не убивать я вас пришла, а за помощью», — объяснила я. «Чем же я вам помочь могу?» — без всякого удивления спросила она. «А давайте я вам расскажу, как все было, а вы меня поправите, если я в чем-то ошибусь или дополните», — предложила я и, не дожидаясь ответа, начала рассказывать. Тарас Сидорович узнал, что у него рак. И жить ему осталось недолго, а тут дочь беременная, сын несовершеннолетний. Представил он себя, как будет лежать, а вы вокруг него хлопотать, лекарства дорогие покупать, вместо того, чтобы с внуком, внучкой, поправила меня женщина тусклым голосом, внучкой заниматься и на нее деньги тратить, продолжила я. Вот он и дал себя уговорить одному мерзавцу. Так и было. Тихонько заплакав, сказала она. Тарас тем утром раньше обычного на работу собрался, а перед уходом меня в сату вел и свёрток дал, сказал, что в нём большие деньги. Сколько там оказалось? спросила я. Тридцать тысяч долларов, будь они прокляты! С неожиданной силой выкрикнула женщина. Я, конечно, удивилась. Откуда, мол? А он мне сказал, что договорился для одного человека дело чёрное сделать. Так что больше я его не увижу, потому что его в тюрьму посадят, из которой он уже не выйдет. Мы же его диагноз знали, да только детям не говорили. А деньги эти, мол, нам на жизнь, на дочку с ребёнком, которого он уже никогда не увидит. Просил, если внук родится, Тарасом назвать. Женщина зарыдала. Я молчала, дала Ане Семеновне выплакаться и успокоиться. А когда увидела, что она уже потише всхлипывает, осторожно спросила, что же дальше было. Уж как я его умоляла, чтобы он деньги эти вернул. Уж как я его просила. А он только обнял меня и сказал, чтобы мы поаккуратнее деньги тратили. А то это подозрение вызвать может. И ушел. А вдруг вернулся чернее черного. Дома-то никого не было. Сын в школе, а дочка с зятем на работе. Тут он мне все и рассказал. До этого он только молчал и только с Лешкой о чем-то шушукался. А тут рассказал. Это Базаров его за деньги попросил одного старого уголовника убить, который должен был в той машине ехать. Говорил, что тот его мертвой хваткой за горло держит и грозит его сыновей убить, если он ему одно подлое дело не сделает. А ему офицеру такое поперёк горла. Вот Тарас и согласился, чтобы нас обеспечить. Он должен был после аварии там на месте остаться, чтобы его милиция задержала, и всё за несчастный случай сошло. Тарас то после аварии к машине той подошёл, а там... Анна Семёновна замолчала и начала вытирать катившиеся по щекам слёзы концом чёрного платка. — А там не было никакого старика, а были водитель и женщина с детьми, — закончила я. — Да, — едва слышно сказала она. — Тарас к ним бросился, надеялся, что ещё кого-то спасти можно, а они все. Анна Семёновна перекрестилась. Тут-то он понял, что обманул его этот подлец, чтоб он сдох. Убежал оттуда и домой пробрался. Мы, как он мне все рассказал, телевизор включили, а там об этой аварии в новостях сообщили. Тарас, как узнал, чья это семья была, тут же сказал, что теперь ему не жить. Сел он тогда и долго что-то писал, а потом в конверт положил, заклеил и мне отдал, сказав, «Если вам без меня совсем туго будет, то попробуйте с этого подонка еще получить. Пусть он за подлость свою хоть деньгами расплатится. Только вы уж поосторожнее с ним. Гад он распоследний. А потом в милицию сдаваться пошел. Сказал, что пусть его лучше там убьют, но зато нас не тронут. И его там задушили. Тихо сказала я. Вы остались одни, но просьбу мужа не выполнили. Терпения у вас хватило всего на два месяца, а потом вы начали деньги тратить. — Да, — согласилась она, — к рождению внучки готовились, а дочка с ребеночком в одночасье умерли. Похороны, памятник. Она опять заплакала. Потом Лёшка от нас съехал. И, зная о том, кто подбил вашего мужа на убийство, решил шантажировать Базарова фотографиями но не рассчитал своей силы, и его убили. Закончила я. — Да, — вздохнула Анна Семеновна. — Он тогда ко мне пришел и конверт заклеенный оставил. Сказал, чтобы я его поберегла. — Он у вас цел? — спросила я, и женщина кивнула. — А тот первый, что вам Тарас Сидорович отдал? Анна Семеновна снова кивнула. «Значит, Базаров считает, что он обрубил все концы, а на него, оказывается, есть убойный компромат?» Медленно сказала я. «Но вы им не воспользовались?» «Нет, не стала я после смерти Лёшки рисковать. Да и на что мне были деньги-то? Сыну надурь его. Если бы он лечиться согласился, то я, может, и отважилась бы. А он ни в какую». Она подняла на меня пустые глаза. — Я куплю у вас эти два конверта, — сказала я и прямо спросила. — Сколько вы за них хотите? — Да будь они прокляты, деньги эти! — гневно воскликнула Анна Семеновна. — Тогда отдайте мне их просто так, — попросила я. — Отдам, — твердо сказала она. — Пусть этот подлец поплатится за то, что Тараса с пути истинного свернул и на убийство невинных людей подбил. «Вы правы», — согласилась я. «Этот человек умеет втираться в доверие и способен задурить голову кому угодно». «Где же конверты?» — спросила я. Анна Семеновна встала и достала из-за иконы два пожелтевших от времени конверта. «Возьмите и делайте с ними, что хотите». А коли Базарова этого увидите, то скажите ему, что проклинаю я его и детей его, и внуков, и правнуков до седьмого колена за подлость его, и гореть ему в гиене огненной веки вечные. Знаете, Анна Семеновна, ад-то его и на земле умеючи устроить можно. И кажется мне, что именно это его и ждет. Уверенно сказала я, а сама подумала, что когда Сомов все узнает, а он от меня это обязательно узнает, то ведь Витюша будет умирать долго, мучительно и еще умолять своих палачей, чтобы его поскорее прикончили. Распрощавшись с Анной Семеновной, я вышла из дома и села в машину. Выключив диктофон, я открыла первый конверт и вынула из него несколько исписанных листков. Это было заявление Тараса Сидоровича Перебейнаса в милицию с подробным описанием всего произошедшего. Во втором же конверте оказались негативы, и я, посмотрев их на свет, увидела, что там Базаров передает какому-то мужчине сверток, а мужчина открывает его и пересчитывает деньги. — Ну, этого ведь уж хватит, чтобы утопить тебя с головой, — злорадно подумала я. Доехав до ближайшего ксерокса, я сделала копию заявления а потом в фотоателье отпечатала по два снимка с каждого кадра негатива и мои снимки с камеры мобильного телефона. Поразмыслив, я отправилась к Кире на службу. Он обычно засиживался допоздна. «Судя по твоему торжествующему виду, ты на коне!» усмехнулся Володя, увидев меня. «Есть маленько!» – скромно сказала я, и положила перед ним заявление Перебейноса, негативы и один комплект фотографий. Прочитав и посмотрев, Киря присвистнул и сказал, «Для задержания на трое суток улик выше крыши. Брать Базарова?» «Подожди», — попросила я, — «ты оригинал заявления с негативами и эти фотографии у себя оставь. Они тебе пригодятся. А у меня останется копия и второй комплект снимков. «Спасибо. А чего ждать?» – удивился Киря. «Когда я разберусь в этом деле, ситуация запутанная, и мне может потребоваться помощь Базарова», – объяснила я. «Но как только я все выясню, тут же дам отмашку», – пообещала я. «Вот тогда-то ты его потихоньку так, незаметно для окружающих, и возьмешь. И ордер на обыск оформишь, при котором изымешь все», – подчеркнула я. «Понимаешь, Володя, все фотографии». «Зачем они тебе?» Насторожился Кирьянов. «Еще во что-то влезла. «Да есть у меня одна мыслишка», туманно сказала я. «Ладно, выясняй», согласился Кирьян. «Судя по твоему решительному виду, ждать мне недолго. Уж я-то знаю, как ты ненавидишь сволочей», усмехнулся он. «Люто» кивнула я и поднялась. «Поеду-ка я домой. Будешь дому думать, откуда у этой истории ноги растут», — улыбнулся Киря. «Фигушки! Поужинаю и пораньше спать лягу. Надо же мне выспаться. Да и утро вечером мудренее». Дома я поужинала, посмотрела по телевизору криминальную хронику, чтобы быть в курсе дела, а потом бросила кости. Узнать, что меня ждёт завтра. Выпало 5.20.27. Грядут трудности, но мне удастся овладеть ситуацией. Расшифровала я и пообещала. Да уж постараюсь. Сладко позёвывая, я легла спать, предвкушая, что уж этой-то ночью я доберу недобранное прошлой. Аншиш. Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. «Татьяна Александровна!» – ворвался в трубку чей-то истеричный голос. «Немедленно приезжайте в больницу!» «Кто это?» – спросонья не поняла я. Драздова. «Которая?» – хотела уточнить я, но там уже положили трубку. «Значит, некто нанес следующий удар», – подумала я и принялась в авральном темпе собираться. Подъехав к больнице, я взлетела по ступеням и побежала в палату. В холле перед дверью сидели подавленные охранники, а из самой палаты раздавались громкие рыдания. Я вошла и увидела, что это на два голоса заливались слезами Зоя Фёдоровна и Тамара. Выяснять сейчас у них, кто мне звонил, было уже бесполезно. — Что случилось? — спросила я, но увидев, что кровать Натальи Павловны пуста, Тут же все поняла. «Где она?» «В операционной», простонала Зоя Федоровна, разом утратившая и весь свой величественный вид и надменность. «Потеряли мы с Колей внуков». При этих словах Тамара уже просто зашлась в истерике. «Где у вас вода?» спросила я и оглядела палату. Однако не увидела ни графина, ни бутылки. «В холодильнике!» прорыдала Зоя Фёдоровна. Я открыла холодильник и, когда доставала бутылку с водой, заметила упаковки с соком. — Странно, — подумала я. — Им же свежевыжатые привозят. — Может быть, вам лучше соку? — спросила я. — Не надо, — слабо отмахнулась Зоя Фёдоровна. — Я фабричные не пью. — Откуда же они тогда здесь? — удивилась я. Игорь с фруктами привез, — ответила она. Понятно, — подумала я. Он живет в городе, заниматься хозяйством, естественно, не будет. Вот и купил. Налив стаканы воду, я протянула их женщинам и попросила. — Попейте, пожалуйста, вам нужно успокоиться. И объясните мне, наконец, что произошло. Тамара на это никак не отреагировала, продолжая рыдать. А Зоя Фёдоровна вздохнула, стараясь успокоиться, и послушно выпила. — Вы уже сообщили Виктору Евгеньевичу и Игорю Николаевичу, что произошло? — спросила я. — Да, Витюша сюда уже едет, а у Игоря ни один телефон не отвечает. Он последнее время часто в городе ночует, когда поздно с работы уходит. Занят очень. Поэтому иногда он выключает телефоны, чтобы выспаться. Замотался он совсем. Прямо сам на себя не похож. Вот и сегодня какой-то странный пришёл. Работы у него много. Посочувствовала я, а сама подумала, что осточертела ему красавица Тамара. Вот он и сбегает. И снова спросила. Так что же случилось? Понимаете, весь день Наташа чувствовала себя хорошо, начала рассказывать Зоя Фёдоровна. Мы телевизор смотрели, болтали. А ночью у нее вдруг начались сначала небольшие боли, а потом они стали такими сильными, что она уже не выдержала и разбудила нас. «Она так кричала!» — схлепнула Зоя Федоровна. «Мы врача позвали, а он сказал, что она теряет детей, и сделать они уже ничего не смогут. А чтобы сохранить жизнь хотя бы Наташе, нужна срочная операция, и они ее увезли». «Это что же, прямо на пустом месте все произошло?» – удивилась я. «Никаких предпосылок к этому не было?» «Никаких!» – сквозь слезы подтвердила Зоя Федоровна. «Так не бывает!» – подумала я. «Что-то должно было это спровоцировать. Но что?» «Думай, голова, думай, карту скуплю!» Подстёгивала я себя, мысленно перебирая все возможные причины случившегося. Так, из палаты Наташа не выходила, поскольку ей надо лежать. Уколы и всё прочее ей делала только Давыдова, которая явно не могла ей ничем навредить. Ели и пили они всё одинаковое, и только то, что им приносили свои. Так что... Томатный сок! Мысленно воскликнула я, потому что меня осенило. Его же пьет только Наталья. В свежевыжатый, что им из дома привозили, ничего подмешать не могли. А вот вкупленный? Да, уверенно подытожила я. Значит, в нем-то все и дело. И принес его Дроздов. И он не мог не знать, что его никто больше пить не будет. Но что это значит? Задумалась я, потом решила. В его мотивах потом разберусь. И как бы ни значай спросила. А у Натальи Павловны нет никакой аллергии? Она аспирин не переносит, ответила Зоя Фёдоровна. Всё сложилось, подумала я. Дроздов тоже наверняка об этом знал. тот то он сегодня странный был. Это же не шутка решиться собственных детей убить. Но на что не пойдешь, чтобы от этой семейки освободиться? Все точно. Мы с Базаровым их предупредили, чтобы они ели и пили только то, что им приносят из дома. Вот они Игоря Николаевича ни в чем и не заподозрили. Ладно, потом все обмозгую. А сейчас главное – Дроздова из-под удара вывести. Тут в палату вихрем ворвался Базаров и бросился к женщинам. При виде его они принялись еще пуще рыдать, а я, воспользовавшись суматохой и тем, что на меня никто не обращает внимания, тихонько открыла холодильник, достала оттуда упаковку с томатным соком и убрала в сумку. «Татьяна Александровна!» Базаров повернулся ко мне, и я увидела его искаженное яростью лицо. «Это не могло быть случайностью! Вы понимаете? Я вчера вечером был здесь!» И Наталья себя прекрасно чувствовала. Я говорил с Ольгой, и она подтвердила мне, что все в порядке. Найдите того, кто это сделал, ведь нам теперь все заново начинать придется». «Не расстраивайся, Витюша», — успокоила его Зоя Федоровна. «Ну и пусть теперь чужая женщина мне внуков за деньги выносит. Они же все равно мне родными будут». «Игорь никогда на это не согласится». Прорыдала Тамара. Согласится, уверенно заявила Зоя Федоровна. Пусть только попробует у меня не согласится. Ой, тетя Зоя, прослезился, услышав это бозара. Святая вы женщина. Нет больше такой на свете и не будет. Он обратился к сестре. Не реви Тома. Слышала, что тетя Зоя сказала. Все будет нормально. «Мамочка!» — со слезами на глазах бросилась Тамара к Зое Федоровне и упала перед ней на колени. «Как же я вас люблю! Я родную мать не любила так, как вас!» У меня от омерзения комок подкатил горло. Оставив их изливать свои чувства, я попрощалась и ушла.